21. Год 3031. Человек без лица улыбнулся и протянул руку к Бенджамину. Он был полностью гол, без волос и половых признаков. Бенджамин заскулил и попятился. Человек без лица приблизился к нему размеренным уверенным шагом. Слабо вскрикнув, Бенджамин повернулся и побежал. Ноги увязали в тягучей массе. Несмотря на все усилия, они едва двигались, словно в замедленной съемке. Улицы и стены города сияли единообразной ослепительной белизной. В зданиях не было окон, а очертания дверей едва различались. Он перебегал от одной к другой, стуча и крича «Помогите!» Никто не отвечал. Он оглянулся. Человек без лица уверенно следовал за ним, даже не прибавляя шага, улыбаясь и протягивая руку. Бенджамин снова побежал по залитой патокой улице. Теперь, когда он стучал, в дверях открывались маленькие окошки, откуда, смеясь, выглядывали люди. Он мчался от двери к двери, и смех за спиной сливался в единый хор. По щекам текли слезы, он весь вспотел. Его била непрекращающаяся дрожь. Тело болело от изнеможения. Оглянувшись, он увидел, что человек без лица идет за ним на том же расстоянии, размеренным шагом протягивая руку. Он побежал дальше, пытаясь оторваться от преследователя. Люди смеялись над ним с крыш, нараспев выкрикивая. «Бенджамин, Бенджамин, беги, малыш Бенджамин, беги!» Задыхаясь, он свернул в переулок. Застанов от ужаса, он развернулся. К нему приближался с протянутой рукой человек без лица. Он прижался к стене, пытаясь найти хоть какую-то опору для ноги, вскарабкаться по скользкой поверхности цвета слоновой кости. «Нет, не надо!» Плеча коснулась ледяная ладонь, сжав его двумя пальцами. Мышцы словно обожгло огнем. Развернувшись, он бросился на человека без лица, схватив его за горло. В ответ все так же сияла застывшая улыбка. Невидимая рука несколько раз хлестнула его по лицу, но он не ослаблял хватку. По его носу и щекам начал колотить маленький кулачок. Ощутив сквозь ужас реальную боль, он содрогнулся, будто эпилептик в первую секунду приступа. Открыв глаза, он увидел перед собой испуганное лицо Полианы, которую держал за горло. Ее смятая постель промокла от пота, лицо все в царапинах, на горле остались отметины, которые вполне могли превратиться в синяки. Она продолжала слабо бить его кулаком. Бенджамин судорожно отдернул руки. «О, Господи!» — пробормотал он. «Господи Иисусе!» Выскользнув из постели, он немного постоял над Полианной. Дрожь не проходила. Холодный пот стекал по телу. Он схватил халат, но тот нисколько его не согрел. «Поли, милая, Поли, прости меня. С тобой все в порядке?» «Мне снился кошмар, хуже, чем когда-либо. На этот раз он меня поймал. Прости. Я думал, что дерусь с ним. С тобой все в порядке? Тебе что-нибудь нужно?» Он никак не мог остановиться. Сердце отчаянно колотилось. Страх не уходил. Казалось, сейчас в комнату шагнет человек без лица. «Воды!» — кивнув, прохрипела Полианна. Пройдя в ванну, он нашел стакан и лишь в третьей попытке наполнил его наполовину. поляна приподнялась на постели, потирая горло рукой и боязливо глядя на Бенджамин. Она взяла стакан. «Тебе нужна помощь!» — прошептала она. «Нет, не приближайся!» «Это только сон. Я бегу по улицам, зову на помощь, а надо мной все смеются, а он все ближе». «На этот раз он меня поймал. Поли, я не знаю, что это значит. Мне страшно. Милая, не бойся, прошу тебя. Со мной же все в порядке. Я не хотел сделать тебе больно. Я думал, что дерусь с ним». Полиана расслабилась, но не до конца. Каждый раз, когда он придвигался к ней, пытаясь найти утешение в ее близости и тепле, она тут же отстранялась. «Поли, прошу тебя». Дверь открылась. В железной крепости была ночь. В тусклом свете из коридора Виднелся лишь мужской силуэт широко расставленными ногами и скрещенными на груди руками. От него исходила неприкрытая злоба. «Шлюха!» — взвизгнул Люцифер голосом на октаву выше обычного. «Поганая шлюха! С моим собственным чертовым братцем!» Он ворвался в комнату. Прикроватная лампа осветила его лицо, лицо убийцы. Схватив поляну за руку, он рывком поставил ее на ноги и ударил в живот. Она согнулась пополам, и он врезал ей в подбородок. Бенджамин застонал, услышав треск. Ему показалось, что Люцифер сломал ей челюсть. На самом деле, Люцифер сломал собственную кисть. писнув от удивления и боли, он уставился на свой кулак. Бросившись к Люциферу, Бенджамин отшвырнул его от поляны. Люцифер споткнулся о стул и упал. «Ах ты сволочь!» – выругался он, поднимаясь. «Оставь мою жену в покое! Убью!» Он кинулся на Бенджамина, хватая здоровой рукой нож. Кто-то заглянул в дверь и тут же убежал. Ошеломленный и испуганный Бенджамин присел, ожидая нападения. Блокировав удар ножа, он ударил Люцифера и попытался схватить его за запястье. Люцифер отпрыгнул и тоже присел. Оба прошли в школу отца и были опытными убийцами. По наблюдателю их поединок показался бы весьма интересным. Люцифер дважды сделал ложный выпад и нанес удар. Бенджамин скользнул в сторону и наткнулся на нож, оказавшийся вовсе не там, где он ожидал. По бедру стекла тонкая струйка крови. «Уж я об этом позабочусь!» — проричал Люцифер, кивая на пах брата. «Больше тебе не удастся трахать ничью жену, даже собственную, самонадеянную, урод!» Он начал заходить сбоку. Бенджамин ждал весь в поту. Бенджамин швырнул в лицо брата подушкой, но тот увернулся и шагнул к нему. Поток ледяной воды отбросил Люцифера в другой конец комнаты. Бенджамин повернулся, и на него тоже обрушился водяной удар, словно от сотни кулаков отшвырнул к стене. «Прекратите, черт бы вас побрал!» — заорал он. Водяной шквал утих. В дверях стояли двое легионеров, держа пожарный шланг. Мимо них протолкнулась Фрида Шторм, лицо ее перекосилось от гнева. Своим видом она внушала не меньше страха, чем ее отец Кассий. «Бенджамин, оденься! И ты, женщина, тоже! Люцифер, поднимайся, быстро!» Она дала ему не по-женски крепкого пинка. Она не стала спрашивать, что случилось. Все было и так ясно. «Что с тобой, черт побери?» — набросилась она на Бенджамина. «Совсем жить надоело!» «Сперва-то хрень с крейсером Ричарда, теперь это...» «Да, это сделал Гомер. Но кто отвечает за Гомера? Кто ему позволил?» «Генрих, отведи Люцифера к врачам. У него что-то с рукой». Она шагнула к Полиане. Девушка столь быстро одевалась, что путала застежки. Схватив за подбородок, Фрида повернула ее голову из стороны в сторону. поляна избегала ее взгляда. «Что у тебя с горлом?» «Это все я», — пробормотал Бенджамин. «Что ты сказал?» «Это я, мама. Мне снился сон». «На этот раз он меня поймал, и я с ним дрался». Выражение лица фриды слегка изменилось, и по нему пробежала тень страха. «Мне придется поговорить с мадам Эндер. Получить новые данные. Она опасалась, что может случиться нечто подобное. «Мама, Бенджамин, у тебя есть хоть капля приличия? Хоть сколь-нибудь здравомыслия? Это жена твоего брата. Это дом твоего брата. Молчи. Я знаю, что она чертова потаскуха. Я знаю, что она дает любому, кто попросит». Но тебе должно было хватить мозгов, чтобы ее об этом не просить. Ради всего святого тебе должно было хватить мозгов, чтобы понять. Эту ночь он захочет провести с ней. Завтра он покидает крепость». «Покидает? Я не знал. У моего отца есть для него поручение. Если бы ты хоть чем-то интересовался, кроме себя любимого...» Она повернулась к Полиане. «Перебери здесь, я пришлю кого-нибудь помочь». «И предупреждаю. Я намерена обсудить это с мужем, когда он вернется». «Бенджамин». Она взяла его за руку. «Идем». Оказавшись в цитадели собственных покоев, Фрида крепко схватила его за плечи и раздраженно прошептала. «Бен, мой дорогой мальчик, зачем тебе все это? Я не могу постоянно вытаскивать тебя из передряг. Отец будет вне себя, когда об этом услышит. Мама! Он обязательно услышит. Ради всего святого, до да завтра об этом будет знать вся крепость. бэм держись от нее подальше. Она словно течная кошка. Ей все равно. Мама! Сядь! Ну вот так хорошо. Я хочу, чтобы ты подумал, Бен. Как следует подумал о себе, об этой женщине, о Люцифере, обо всем, что тут происходит. О проблемах твоего отца и деда, и самое главное, о Майкле Ди. Майкл Ди здесь, Бен. Тебе не хотелось бы знать, почему? На это есть причина. Он ничего не делает без каких-либо неизменных причин. Твои отец и дед совершили ошибку, улетев, пока он здесь. Мама, молчи, ничего не говори, просто думай. Я приготовлю тебе выпить. Пока он пил, Фрида сделала несколько вызовов по связи. Сперва она поговорила с мадам Эндер, привезенной с Новой Земли оккультисткой. Разговор был долгим, и когда он закончился, Фрида побледнела. Затем она связалась с Арсеналом, разбудив главного оружейника, и приказала снабдить Бенджамина легким, пуле-непробиваемым бельем. Фирма «Интерстеллар Техник» пыталась продать его мужу, чтобы тот носил его под собственной одеждой. «Меня не волнует, что мы его так и не купили, капитан. Если Легион не хочет платить, заплачу я, и сделайте все нужные модификации». Утром он явится на примерку. Она рассерженно отключилась. Сев напротив сына, она уставилась на него. Он не поднял взгляд и спросил. «Ты ведь звонила, мадам Эндер?» Фрида кивнула. «Насчет моих снов? Что она сказала?» Фрида не ответила. «Что, все настолько плохо?» «Бен, завтра первым делом пойдешь в арсенал. Капитан Фергус подгонит тебе по размеру бронебелье от ИТИ». «Мама!» «Делай, как я говорю, Бенджамин». «Мама!» «Я все сказала, Бенджамин». Он вздохнул. Его охватил внезапный страх, впервые за все время не во сне. Он невольно оглянулся, не приближается ли человек без лица.